Дежурил Аджудан юкамон Эмон, и Адамберг ему представился. «Это вы заставили попотеть нашу ночную смену. Мне кажется, это было не бесполезно. «Ну что ж, надо так надо», — поспешно согласился Эмон. Аджудан был высокий, тощий, светловолосый, словно выцветший. Держался он весьма странно для жандарма, робко, почтительно, немного манерно. Говорил правильно, осторожно подбирая слова, избегая сокращений, бранных слов, восклицаний.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 «Я помню, но она погибла, потому что кое-что знала о Массари, по крайней мере, мне так кажется. Двое других были убиты по иной причине, а по какой мне еще предстоит выяснить». «Вы уверены, что третье нападение произойдет именно в Белькуре?» Тонким срывающимся голосом спросил Эмон. «На карте отмечена его дорога, и она делает крюк, чтобы пройти через этот город. Впрочем, он сейчас может быть в двух сотнях километров отсюда». «Думаю, не стоит исключать возможную случайность». — настаивал Эмон, изо всех сил стараясь перебороть смущение. — Ведь те двое имели привычку гулять поздно вечером. Они ведь могли просто встретить Масара на улице. — Вполне вероятно, — ответил Адамберг. — Могли просто встретить. Адамберг провел весь день в жандармерии и поблизости от нее, то читая досье, то неожиданно впадая в задумчивость.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 Адамберг не смог бы вразумительно ему ответить. «Удачный выбор, с этим не поспоришь. За исключением того, что Лоуренс слишком немногословен и его порой трудно понять». Адамбергу не давал покоя этот бульшит, которого все время поминал Лоуренс. «Интересно, кто бы это мог быть? Может, его родственник?» В пять Адамбергу позвонил Эрмель. «Ну что, коллега, просмотрели досье?» — спросил он. «Ничего веселого, правда? И никакой связи между двумя убитыми?» Они никогда не жили по соседству. Я поднял списки всех спортивных ассоциаций Гренобли за последние 30 лет. Там тоже ничего. Они не встречались на спортивных занятиях. Теперь о ноксях. Те, что найдены в лачуге Масара, совпадают с теми, что мы вытащили из щели окна в гостинице. Все без исключения. На волосках в 25% борозки совпадают. Это вам что-нибудь говорит? Аджидан из Пьюжерона упорно ищет ногти в туалете у Масара.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 Только к 11 часам он решил присоединиться к компании. Салиман и Камила курили, сидя на ступеньках фургона. Вдали у ствола слива виднелся прямой силуэт полуночника. Мотоцикла не было. Салиман вскочил, едва завидев комиссара. «Ничего нового», — сообщил ему Адамберг, взмахом руки попросив сесть на место. «Целый день бумажки перебирал». Потом, помолчав некоторое время, задумчиво произнес... «Если все-таки эти ногти действительно принадлежат Массару, комиссар огляделся, — «Лоуренс уехал?» — спросил он. «Да, он отправился на юг, у него проблемы с визой», — ответила Камила. «Он еще приедет». «Кажется, его старый волк умер», — сказал Адамберг. «Это правда», — удивленно подтвердила Камила. «Волка звали Август. Он уже не мог охотиться, и Лоуренс ловил ему кроликов. Но он перестал есть и вскоре сдох». Один из сотрудников заповедника сказал про Августа. «Если не в мочь, значит, не в мочь». И Лоуренс очень расстроился. «Да, я его понимаю», — кивнул Адамберг. Салиман и Камила отправились спать, а Адамберг пошел посидеть с полуночником и выпить вина. Он вернулся в фургон около часа ночи, и голова его немного гудела от коварного Сен-Викторского. Было жарко, и запах в кузове усилился. Адамберг, стараясь не шуметь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 Почувствовав, что засыпает, вытянул руку, положил ладонь на спину Камилы и тихо спросил: Ты меня больше не любишь? камилла открыла глаза, посмотрела на него в темноте и снова уснула. В середине ночи над белькуром разразилась гроза еще сильнее предыдущей. Дождь оглушительно барабанил по крыше фургона. Камила поднялась, натянула на босые ноги сапоги, закрепила края брезента на боковинах. Они хлопали от ветра, и вода попадала внутрь. Снова легшись на кровать, Камила прислушалась к дыханию Адамберга, словно желая удостовериться, что враг спит. Адамберг поймал в темноте руку Камилы и сжал ее пальцы. Девушка застыла, ей казалось, что малейшее движение может повлечь за собой непоправимые последствия, как в горах. Стоит сделать неловкий шаг и со склона обрушится лавина. Ей почудилось, что ночью, немного раньше, Адамберг ей что-то сказал. Да, теперь она вспомнила. Так оно и было.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 Салиман, совершенно сбитый с толку, взглянул на комиссара. «Значит, ты ошибся!» — произнес он удивленно и разочарованно. Адамберг молча налил себе кофе. «Ты был неправ!» — наставил Салиман. «Он давно поменял маршрут и теперь уйдет от нас. Мы его упустим!» Полуночник встал и приосанился. «Мы сядем ему на хвост!» — заявил он. «Какая разница, тот маршрут или не тот? Собираемся! Иди! Предупреди Камилу, Соль!» «Нет!» — остановил его Адамберг.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 Прежде чем открыть дверцу и сесть за руль, комиссар достал пистолет и проверил, заряжен ли он. Ты решил вооружиться? спросил полуночник. В утренней газете упомянуто мое имя, досадливо поморщившись, сообщил Адамберг. Кто-то проговорился. Не знаю кто, но теперь она легко меня найдет, и она наверняка меня ищет. Та самоубийца. Адамберг кивнул. И она будет в тебя стрелять. Да, как и обещала, в живот. Так что, полуночник, смотри в оба!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 Остаток дня Адамберг провел с Эмоном и жандармами из вакулера. Эмон впервые видел последствия кровавого побоища, устроенного гигантским волком, и это произвело на него неизгладимое впечатление. К вечеру из Диня была получена фотография Массара, и Эмон взялся увеличить ее и разослать коллегам. Зато обещанное досье из Пьюжерона так и не доставили. Адамберг некоторое время разглядывал снимок Агюста Массара,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 «Смотри, не пропусти ту девушку!» — сурово скомандовал он, почесав пса за ухом. «Помнишь, я говорил? Высокая, рыжая, тощая. Она убийца. Если что, лай во всю мочь!» «Не волнуйся, сегодня ночью дождя не будет!» — успокоил он пса, поглядев на небо. Затвор сделал вид, что все понял, и улёгся на землю. В четверг, 2 июля, жара сделалась невыносимой. Все словно оцепенели и не могли ничего делать, только ждать. Камила переставила грузовик поближе к городу, на самую его окраину. Нужно было пополнить запасы воды. Полуночник позвонил на ферму, узнал, как дела у овцы Жорж. Салиман углубился в изучение словаря. Камила, несколько озадаченная пассивностью своей левой руки, не подчинявшейся велениям разума, забросила музыкальные занятия и принялась читать каталог профессионального оборудования и инструментов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 Только в пять часов вечера жандармы из Пуасси-Леруа сообщили своим коллегам из вакулера о том, что ночью в их округе, на ферме Шом, произошло нападение на стадовец. овец. Вокулере тоже спешить не любили и сообщили обо всем в Белькуре с большим опозданием, поэтому до Адамберга известие дошло лишь к 8 часам. Он разложил карту на ящике. «Так, в 50 километрах западнее вакулера, задумчиво протянул он, «по-прежнему в стороне от маршрута» между прочим он от нас удаляется пробурчал лиман мы остаемся на месте упрямо заявил комиссар мы его упустим воскликнул лиман и вскочил полуночник разводивший огонь в двух метрах от них поднял посох и дотронулся им до плеча юноши не психуй соль мы его поймаем вот увидишь чтобы ни было мы его поймаем солиман устало плюхнулся на табурет Всякий раз, как полуночник дотрагивался своей огромной дубины до его плеча, вид у юноши делался усталый и скоробный, так что Камила даже подумала, не смазан ли наконечник посоха каким-нибудь снадобьем. «Покорность», — пробубнил Лиман, «полное подчинение, послушание, повиновение». После ужина Камила до изнеможения читала свой любимый каталог, сидя в кабине грузовика. Она мало спала предыдущей ночью, и глаза у нее слипались.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 Она, как заправский вор, скользнула в проход между кроватями, стараясь не задеть и лежащий на полу пистолет. Внезапно Адамберг протянул к ней руки. «Иди ко мне», — тихонько прошептал он. Камила, Столбинев застыла на месте. «Иди ко мне», — повторил он. Камила сделала шаг вперед и почувствовала, что в голове у нее пустота. И из глубин этой пустоты вдруг поднялись смутные воспоминания, неясные колеблющиеся тени.